Дарьяльскому становилось противно в присутствии такого попутчика. На самое он отодвинулся край тележки, но неприятный попутчик обнаружил удивительную наклонность незаметно прижиматься к нему. — Что ж, а как насчет мебельного заказа? — Насчет заказу? Закажу, а после вернусь. Ты это не смотри, что я, барин. Я того только столярничал, что мне нужно ближе узнавать народ. Соглядатый! Растревожился пуще прежнего про себя медник. Руки его тряслись. Исплоховал же столяр, поди! Теперь как с таким поступить? А поступить надо. Нельзя так оставить. Все, все погибнут, не за грош. Так, э, стало быть, вы не в Москву? Нет, я вовсе не намерен уехать. Я еще вернусь. А сам подумал. Что это он меня про Москву спрашивает и откуда он знает? Не без легкого опять шевельнувшегося под сердцем страха Петр на Медниковую поглядывал руки и на его бегающие глазенки. Некоторое время оба они друг возле друга тяжело пыхтели. Вдруг. Дарьяльского охватила дрожь и, выхватывая из бокового кармана пальто маленькую книжку с фиговым листком на обертке, он ткнул ее под нос меднику и почти закричал ему в ухо. «Это мое сочинение. Я писатель. Все меня знают. Тронь меня, кто-либо. Сейчас напишут в газетах». Но должно быть в крике его что-то нескладное про себя понял медник. Тотчас он дышать перестал, подтянулся и мало помалу забрал себе прежний тон. Мы сухороковые, испокон веков служением занялись. Конечно, я это не про Господ, А, к слову сказать, умней нас в Лихове нет. Так ехали они по пустым полям, оба красные, оба взволнованные, и бог весть почему, громко они кричали, перебивая друг друга, друг перед другом выхваляя себя. Верст на пятнадцать они уже отъехали от села, Как стал Петр замечать, что с Целебеева, с самого впереди них, на изрядном такие расстоянии, кто-то гнал во всю прыть караковую лошаденку? Это были беговые легкие дрожки, а на дрожках, бочком, поместилась темненькая фигурка. Всё нахлестывала она лошаденку, Беззвучно она точно их вперед за собой манила, будто с ними она без слов говорила. Скоро стал примечать мой герой, что та темная сидящая в дрожках фигурка будто с ними нарочно придерживалась одного расстояния. Они тише, и дрожки тише, быстрее они, Тоже и дрожки. Иногда пропадали дрожки во врагах, И их уже не было видно в полях, И никого в полях не было. И потом снова ныряли те из полного лога дрожки И, вынурнув, мчались всю прыть по горе. Скоро праздное любопытство охватило Дарьяльского. «Погоняй-ка ты, притчи!» И поводь его, хватывая из рук мещанина, Он принимался, что есть мочи, нахлёстывать лошадь, Думая те бековые дрожки обогнать. Но темненькая фигурка пуще прежнего Принималась нахлёстывать лошадь, И мчались они во весь дух по полям, и никого больше в полях не было. У Петра же окрепло тайное одно намерение, и он украдкой поглядывал на часы, думая, что еще поспеет к поезду, отходящему в Москву. «Только бы сесть в вагон», — думал он. Уже ему рисовалось то, как, устроившись в вагоне, Будет он беззаботно покуривать папиросы лев, подчугунный качаясь грохот колес, Дивная песня, уносящая из этих мест. Но лиховский мещанин за плечами Петра Что-то опять распыхтелся, И Петр искоса обернулся назад. Он ясно видел и поганый взор, устремленный ему прямо в спину и поганую руку с трясущимися пальцами, прямо протянутую за его палкой. Тогда в другую руку незаметным движением перекинул он вожжи, а свободной своей рукой ухватился за сбоку торчащий палки конец. Палка теперь была у него в руках. Но так, что это Меднику не могло быть заметно. С бьющимся сердцем Петр ждал, что будет. Но ничего не было. Уже они подъезжали к мертвому верху, Уже Грачихинский шпиц давно прободал небо голубизну, Уже с дрожками темненькая фигурка опрокинулась вниз под верх, Почему-то Петр стал придерживать вожжи, ожидая, что дрожки поднимутся вверх, но дрожки как нырнули, так и не поднимались. Темненькая фигурка, знать, во враге застряла и не хотела оттуда выехать. Ясно Петр чувствовал у себя за спиною жаркое медниково дыхание. «Шею жгло-то дыхание». Забираясь за ворот. Над мертвым верхом Петр осадил лошадь. Никого не было внизу. Обернувшись назад, он увидел, Как озабоченно медник оглядывает И подовражные земли, И грачихи в глубине верха убегающую дорогу. Ему стало понятно, Что оба они думают об одном — На один только миг встретились их глаза и закрылись ресницами. «Эта дорога ведет к селу?» «К селу». На один только миг встретились ему Медниковы глаза, и все же успел он прочесть в тех глазах волнение, будто даже на что-то досаду. Петр пустил лошадь под гору, и когда они были в самой глубине верха, жаркое дыхание лиховского мещанина обожгло ему снова темя. «Остановите-ка, барин, лошадку! А что?» «Да хомут-то развязался, думается мне!» Лошадь стала. Конец палки был у Петра в руке. Кто же сойдет с тележки? Но Медник не сходил. Еле заметно Петр тронул палку. Палка не поддавалась. Значит, другой конец был у Медника в руках. Вот сейчас он сойдет поправлять хомут и палку из рук я уж не выпущу больше. Сойдем, я увижу, что вся эта нелепица мне мерещится. Но медник с тележки и не думал сходить. — Что ж хомут? Наступило неловкое молчание. Петр повернулся. Глаза их встретились. В самое это мгновение он заметил на ощупь, как Медникова рука явственно потянула палку к себе. Но Петр палки не выпускал, и палка мгновенно перестала двигаться. Тогда Петр, в свою очередь, ее к себе потянул, но Медникова рука... явственно палки не выпускала. Все это произошло в одно только краткое мгновение, но в это мгновение пристальный взгляд Петра на один только миг старался уплыть в бесцветно моргавшие, убегавшие от него глазки.